Глава 7. Поглотитель теней, состоявший на службе заговорщиков и обогатившийся на своих преступлениях, постоянно стремился к совершенству. Поглотитель теней — буквальный перевод египетского выражения, обозначающего «убийца». Он обещал устранить Пазаира, но ему это не удалось. Ничего, он еще возьмет реванш. Начальник стража долго выслеживал его, но, в конце концов, вынужден был признаться, что упустил добычу. Человека тьмы, работающего в одиночку, без подручных, не найдут никогда, а с золотом, полагавшимся за услуги, он вскоре сможет купить загородную усадьбу, где будет наслаждаться спокойной жизнью. Поглотитель теней не имел больше никакой связи с заказчиками, трое из них уже мертвы, Белтран и Силкет недоступны, Хотя Силкет, во время их последней встречи, передавая приказ убрать Пазаира, вовсе не показала себя неприступной. Она не кричала и не звала на помощь, терпя его страсть. Скоро Белтран и Силкет взойдут на трон Египта, поэтому поглотитель теней чувствовал себя обязанным принести им голову визиря, их злейшего врага. Он извлек уроки из своих провалов и не нанесет прямой удар. Работа Кема его зверюги, исключительно эффективно. Павиан чувствует опасность, а Нубийц неотступно следует за Позаиром. Что ж, поглотитель теней будет действовать в обход, расставляя ловушки. Глубокой ночью он вскарабкался на крышу главной лечебницы Мемфиса и проник в здание. По коридору, пропахшему лекарствами и мазями, пробрался к хранилищу опасных продуктов — В многочисленных кладовых хранились слюна, экскременты, моча, жаб и летучих мышей, яды змей, скорпионов и ос, а также другие ядовитые вещества растительного происхождения, из которых целители готовили сильнодействующее лекарства Присутствие охранника не смутило поглотителя теней. Он оглушил его ударом по голове, забрал один из пузырьков с ядом и прихватил черную гадюку, томившуюся в корзине. Опечаленная нефрет, прежде чем осмотреть кладовые, выяснила, в каком состоянии находится пострадавший. Он не был тяжело ранен. Получив удар, он даже не успел заметить нападавшего. «Каков ущерб от кражи?» — спросила она у начальника лечебницы. «Практически никакого. Исчезла только черная гадюка». «А яды?» «Трудно сказать. Мы только что получили новую партию, которую я собирался описать сегодня утром» вор ничего не разбил. С сегодняшней ночи нужно удвоить охрану. Начальнику стражи я сама сообщу о происшествии. В волнении молодая женщина подумала о постоянных покушениях на жизнь мужа. Не являлось ли это необычное вторжение предвестником новой драмы? Погруженный в тяжелые раздумья, визирь подошел к воротам государственной сокровищницы в сопровождении кема и убийцы. Впервые с момента вступления в должность ему предстояло инспектировать запасы драгоценных металлов. Разбуженный еще до восхода солнца, посыленным из лечебницы, он не успел даже обменяться парой фраз с нефрет, которая поспешила на место происшествия. Так и не заснув вновь, он с удовольствием принял обжигающий ледяной душ и отправился в центр Мемфиса, где прошел сквозь цепь охранников преграждавших посторонним доступ к кварталу, где была расположена государственная сокровищница. Визирь приложил свою печать к свитку, поданному ему хранителем сокровищницы, пожилым человеком медлительным и педантичным. Несмотря на то, что тот знал Пазаира в лицо, он проверил соответствие оттиска образцу печати, который ему прислали из дворца после назначения нового визиря. «Что бы вы хотели посмотреть?» — спросил хранитель сокровищницы. «Все запасы. Такая инспекция займет немало времени. Это входит в мои обязанности. Слушаю и повинуюсь». позаир начал с огромного здания, где хранились золотые и серебряные слитки, доставлявшиеся из копий Нубии и Восточной пустыни, каждому из которых был присвоен учетный номер. В скором времени значительная их часть будет отправлена в храм в Карнаке, где золотых дел мастера обрамляли главные ворота драгоценными металлами. Придя в себя от изумления, Пазаир вдруг понял, что склад наполовину пуст. Наши запасы скудны, как никогда, — пояснил хранитель сокровищницы. По какой причине? Приказ сверху. Чей? Из двойного белого дома. Покажите документы. Хранитель сокровищницы не допустил ни единого административного просчета. Вот уже несколько месяцев золотые и серебряные слитки, а также значительная часть редких камней регулярно вывозились со складов по требованию Болтрана. Вжидательная позиция оказалась неприемлемой. Быстрым шагом преодолел небольшое расстояние, отделявшее сокровищницу от двойного белого дома, комплексы двухэтажных сооружений, разделенных небольшими садами, В конторах двойного белого дома, как в муравейнике, кипела работа. С тех пор, как Белтран возглавил важнейшее учреждение страны, он не терпел ни малейшего пренебрежения к работе и властвовал тираном над армией суетящихся песцов. В Большом Загоне стояли тучные быки для жертвоприношений в храме. Специалисты осматривали животных, полученных в качестве уплаты налога. На складе, окруженном каменной стеной, под охраной солдат Счетоводы взвешивали золотые слитки и складывали их в ящики. Внутренняя почта работала с рассвета до заката. Быстроногие юноши сновали туда-сюда, передавая приказы, требующие незамедлительного исполнения. Управляющие заботились о наличии инструмента, о производстве хлеба и пива, о поставках целебных мазей, о строительной технике, амулетах и предметах религиозного культа. Специальная служба занималась подставками для письма, тростниковыми палочками, папирусами, глиняными и деревянными табличками. Пройдя через колонные залы, где десятки чиновников составляли отчеты и служебные записки, визирь осознал всю мощь структуры, которой управлял Болтран. Он постепенно брал под контроль движение каждого ее звена и продвигался вперед, покоряя одну за другой ее части. Старшие писцы склонились перед визирем, Остальные же продолжали работу. Казалось, они больше боялись своего начальника, чем первого визиря Египта. Управляющий проводил посетителей к просторному помещению, где Балтран, расхаживая взад и вперед, диктовал тексты распоряжений трем песцам, вынужденным работать с необычайной скоростью. Визирь смотрел на своего заклятого врага. Каждая клеточка его существа, каждое слово были пронизаны амбициозностью и жаждой власти. Белтран не сомневался ни в своих качествах, ни в том, что в конечном итоге победа будет за ним. Заметив Пазаира, он прекратил диктовать и сухо приказал писцам удалиться. «Вы делаете мне честь своим визитом произнес он. «Не переусердствуйте в лживых речах. У вас было время осмотреть мое хозяйство? Здесь основной закон — напряженная работа. Вы, конечно, можете отправить меня в отставку» и назначить нового начальника, но машина начнет давать сбои, и первым пострадаете от этого вы. Понадобится не один год, чтобы взять в свои руки управление этим тяжелым кораблем, а у вас лишь несколько месяцев до назначения нового фараона. Откажитесь от борьбы, Пазаир, по и подчинитесь. Почему вы опустошили наши запасы драгоценных металлов? Белтран довольно улыбнулся. Неужели вы уже провели инспекцию? Это мой долг. Похвальное рвение, честно говоря. Я требую объяснений. Высшие интересы Египта. Нужно было доставить удовольствие нашим подчиненным соседям и союзникам, левийцам палестинцам, сирийцам, хеттам, ливанцам и многим другим, чтобы поддержать добрые отношения и сохранить мир. Их правители любят получать подарки особенно если это золото наших пустынь. Вы сильно превысили допустимое количество. В некоторых обстоятельствах необходимо уметь выказывать щедрость. Ни одного грамма ценных металлов больше не выйдет за пределы сокровищницы без моего разрешения, — заявил Пазаир. Слушаю и повинуюсь. Но ничего противозаконного не было. Я понимаю, о чем вы думаете. Разве... Незаконным путем я шел, чтобы присвоить себе ценности. Ловко придумано, не скрою. Позвольте мне, однако, оставить вас в сомнениях, уверив лишь в одном — вы никогда ничего не сможете доказать.